Во вторая. Восемь часов я бегал от различных монстров. После того, как катер пришлось бросить, практически сразу, из-за пробоины в корпусе от утра одного из водных чудовищ, последовал многочасовой бег с препятствиями по лесу. Такое ощущение, что твари плюнули на все правила, что существовали до этого. Ведь раньше, после атаки монстров, как минимум сутки можно было расслабиться. Хотя, возможно, это непрерывное преследование было обусловлено тем, что твари были явно дикими. Но вроде раньше и дикие стаи придерживались правила «одна атака в сутки». Или за мной гонялись из-за того, что я так и не вязался ни в одну схватку. А может, монстры сошли с ума из-за близости масштабного сражения на юге. Грохот взрывов и раскаты крупнокалиберных орудий слышались до сих пор. В любом случае, мне, наконец, повезло. Я смог найти место, где меня уже как час не могли найти монстры. Пещера в отвесном склоне небольшой, всего метров 200 в высоту горы. Здесь меня никто не беспокоил. Возможно, твари потеряли след или же успокоились из-за приближения ночи. Кто знает этих монстров? Зато отсюда были прекрасно видны вспышки за горизонтом. Там явно шла самая настоящая война. Что же такого не поделили альвы, что устроили такой переполох? Впрочем, мне это только на руку. Им явно не до меня. Устроившись у входа в пещеру, я наблюдал за красивым закатом и вспышками взрывов. Вроде сейчас самое время сконцентрироваться и вернуться в свой внутренний мир. Вот только боюсь, что вместо концентрации я просто усну. Спать хотелось жутко. Устало не только тело, но и разум. В какой-то миг я на секунду закрыл глаза, а когда, встрепенувшись, открыл снова, то увидел лишь полную темноту. Уже наступила ночь. Кажется, я ворубился. Лениво подумал, плюнув на все, отодвинулся подальше от края и умастил голову на свой рюкзак, который так и не бросил за время беготни, просто уснул. Проснулся, когда вокруг было уже светло. Вдалеке по-прежнему звучали звуки боя. Вот же разошлись альвы, не на шутку. Лениво потянувшись, довольно улыбнулся. Ощущал себя полностью здоровым, бодрым и голодным. О чем тут же сообщил мой желудок знакомым бурчанием. Еще хотелось в туалет, а это уже проблема. В пещере справлять нужду – это плохая идея. И что? делать. Пришлось осторожно спускаться чуть ниже, где была еще одна пещерка, но много раз меньше моей. Быстро, сделал все свои дела, вернулся обратно. Внимательно осмотрелся и, облегченно вздохнув, принялся доставать из рюкзака еду и воду. Кажется, монстров вокруг нет. Это радует. Сейчас покушаю, и можно заняться своим внутренним миром. А то что-то затянул я с этим вопросом. Как всегда, судьба решила громко рассмеяться над моими планами с помощью серьёзного обстоятельства. Пока я завтракал, с удивлением обнаружил группу людей, что пробиралось через заросли в мою сторону. Шли они уверенно к моей горе, а это странно. Во-первых, откуда тут люди? Во-вторых, как-то подозрительно знакомо они двигались. Кого-то они мне точно напоминали... Хм... Спокойно доил сухпай и только когда принялся запивать водой, чуть не поперхнулся. «Да это же мой отряд!» Стрельнула в голове ошеломляющая мысль. Присмотрелся внимательнее и, точно, различил огромную фигуру Рустама, да и остальные были мною сразу опознаны. Двигались они точно в том построении, что придумал для нас Рэм. А вот парня, что держался чуть впереди, я не узнавал да и как-то многовато их для моего отряда. Будь у меня хоть что-то из амуниции, то можно было бы попытаться с ними связаться, но, увы. У меня даже из тела все устройства изъяли еще в самом начале моего плена. По крайней мере, я так думаю. Так как еще когда я только очнулся в первый раз, то сразу отметил этот факт, но не стал особо сильно придавать этому значения. Как-никак, уже видел, как слуги Альвоу умело эти устройства извлекают. И зачем они только вообще нужны, если их так легко могут удалить? Разве что применить самоуничтожение сразу, как только появилось подозрение на плен. Что весьма сомнительно. Может, они нужны не для того, чтобы спасти авантюристов, а чтобы системе было проще контролировать нас. Между тем, отряд уже почти приблизился к горе что позволило мне уже четко рассмотреть всех и узнать рема мелинду и остальных как то это все удивительно я конечно рад и все такое но больше все таки шокирован честно говоря даже не рассчитывал на такой исход все это я обдумывал при этом уже спускаясь вниз внутри меня раздирали противоречивые чувства с одной стороны просто не верилось в увиденное а с другой Сердце защемило от счастливых эмоций, радости. Хотелось побыстрее спуститься и уже окончательно убедиться в том, что это все правда и происходит на самом деле, а не плод моего воображения. Как только оказался внизу, то тут же был подхвачен ребятами. Вокруг творился сумбур и полный раздрай. Я как дурак счастливо улыбался. Мелинда, прижавшись ко мне и обняв мою правую руку, уткнулась в плечо и тихо, плакала. Рядом стояли смущенные Саманта и Тея, что иногда смахивали слезинки из глаз, а напротив меня радостно улыбились Артур и Рустам, иногда похлопывая меня по плечу и говоря что-то одобряющее. Артур еще пытался что-то там сумбурно рассказать, но, если честно, я сейчас плохо понимал смысл любых слов. Рэм с довольным видом стоял рядом, а чуть дальше с удивлением обнаружил скромно стоящих в сторонке. Эдгарда и Айзика. Вот уж кого я точно никогда не ожидал увидеть, так это их. Единственным, кто продолжал с опасением посматривать по сторонам, был парень в снаряжении рейнджера, клана. Только через пару минут, когда первые эмоции наконец схлынули, и я стал нормально воспринимать слова, и главное, понимать их смысл, вмешался в происходящее Рэм, который быстро отрезвил всех словами о том, где мы, и напоминанием о... Времени. Сложно вот так сразу снова влиться в состав и уж тем более подготовиться к бою. Но после предупреждающего крика рейнджера о приближении монстров, все сами на автомате заняли нужные места в строю. Только мы успели организовать построение, как на нас выскочил десяток монстров. Я уже приготовился к ближнему бою, но все пошло не так, как я себе представлял. Рустам сразу заогрел на себя всех тварей. Саманта применила замедление, Артур долбанул стеной огня, которую тут же заморозил магией Эдгард, А Рэм воздушным лезвиями просто разрубил на мелкие кусочки тварей, словно обычные ледяные колонны. Все произошло буквально за пару десятков секунд. Бац! И нет тварей. Четко, спокойно и красиво. А главное, меня это серьезно впечатлило. «Не стоим столбами!» – быстро приказал Рэм. «Двигаемся, двигаемся, бегом!» Рейнджер бежал впереди, а за ним устремились уже мы. И двигались мы в сторону звуков боя, то есть на юг. Я хотел было спросить, почему туда, но во время бега, мало того, что это сложно сделать, так еще и меня вряд ли кто услышит. Но тут мне в руку уткнулся какой-то предмет, в котором я сразу опознал гарнитуру связи с благодарностью приняв от Мелинды нужный девайс и одобрительно ей улыбнувшись, сразу его надел. Сама девушка лишь смущенно кивнула головой, продолжая бежать справа от меня. Вот теперь можно узнать, что тут происходит. Как только народ понял, что я теперь с на связи, то на меня обрушился просто град новой информации. И если сначала было сложно что-то понять из-за перебивающих друг друга ребят, после рыка Рэма и назначения почему-то азика главным в просвещении меня, наступила тишина в эфире. Айзик же просто запросил со мной отдельный канал, но в итоге на этот канал подключились все, кто был в отряде, кроме Рейнджера. Правда, они могли только слушать, так как предусмотрительный азик оставил возможность говорить только мне и себе. Узнав, почему ребята оказались тут и что за война происходит на юге от нас, Я пребывал в полном шоке. Сказать ничего не мог из-за подступившего к горлу кома. Настолько сильно меня впечатлил рассказ Айзека. А я ведь даже не думал о том, что ребята бросят все и отправятся меня спасать. Я бы не назвал себя впечатлительным человеком, но сейчас эмоции благодарности меня просто распирали. Наверное, именно в этот момент я до конца осознал, что такое настоящие друзья – и кто превратился в самых близких для меня людей. Если бы не окружающая нас опасность, то, наверное, бросился бы обнимать ребят со словами благодарности. Очень приятно осознавать, что кому-то в этом мире ты настолько сильно дорог и близок. «Отряд тварей на 12 часов», – вмешался резкий голос рейнджера в Центральном канале. Монстры явно не оценили трогательность момента и опять напали на наш отряд. В этот раз их было уже больше двадцати. Мысли и разговоры ушли на второй план. Сейчас важнее бой, так что все, что я успел сказать, так это короткое «спасибо» от всего сердца. На большее времени просто не было. К тому же теперь нас атаковали не простые твари, а явно с магическими способностями. Они уступали лишь десяток уровней тем, кого мы в свое время убивали с Айзиком на своей самоубийственной миссии. Замедление Саманты они легко и просто преодолели, даже не заметив. Огненный вал в исполнении Артура просто отразили и только ледяной холод Эдгарда замедлил монстров. Чем и воспользовался Рэм, быстро уничтожив семь тварей своими воздушными ударами. Рустам смог опять привлечь к себе внимание всех врагов, тем самым подарив нашим магам время для повторной атаки. Саманда, вложив больше сил, смогла наконец приковать тварей к земле, А Артур, кажется, решил вложиться по полной, фактически спалив до пепла еще пятерых. Троих взял на себя Рэм, все так же экономно используя магию. Остальных пятерых остановил уже я сам. Как и раньше, мечи не встретили сопротивления тел тварей, легко разрезая их словно бумагу. Всех пятерых я уничтожил всего за десяток стремительных ударов. Бой закончился буквально за минуту. «Это были последние низкоуровневые твари», – лаконично прокомментировал рейнджер, который не стал вмешиваться в наш бой. «Дальше будет с каждым разом всё сложнее. Значит, нужно ускориться». Тут же отдал приказ Рэм. «Каждый понимал, чем быстрее мы достигнем основной армии под руководством гильдии ДИС, тем больше шансов у нас выжить». В этот раз на разговоры уже просто не было сил и возможности. Рэм задал слишком серьёзный темп передвижения. И если для меня такой темп не был чем-то напрягающим, то вот для большинства поддержание скорости стало серьезной проблемой. Рустам явно двигался на пределе своих возможностей, несмотря на дополнительные усиления доспеха, что неудивительно, учитывая вес его снаряжения. Артур держался более-менее, как и Эдгард Стей, Айзек на удивление двигался четко и держался отлично. А вот у Саманты и Мелинды Явно проблемы с такой скоростью. Девчонки, как мне кажется, почти достигли предела. «На девять часов, крупный отряд тварей», опять доложил тот самый рейнджер. «Бой не принимать, двигайтесь дальше, я разберусь». Мы как раз в этот момент выскочили из леса в степь и потому прекрасно увидели, о чём говорил наш следопыт. Слева от нас, примерно в трехстах метрах, начинался каньон, и вот из-за него... В нашу сторону смотрело почти полсотни тварей. Все они были отдаленно похожи на людей, только с зеленой кожей, которая сразу бросалась в глаза. Друг друга мы заметили почти одновременно. Рейнджер каким-то стремительным рывком за несколько секунд смог преодолеть дистанцию до монстров, а после началось невероятное. Если остальным было сложно бежать и смотреть в сторону, то у меня таких проблем не было так что я смог в полной мере оценить разницу между нами и действительно высокоуровневым авантюристом. Меня бы эта толпа разобрала на запчасти за минуту максимум. А тут же все было как раз наоборот. Этот клановый паренек сам атаковал тварей. Совершая какие-то невероятные кульбиты и скачки, он, не переставая, словно пулемет, двумя руками запускал кинжалы или что-то похожее на них. Откуда у него... Только оружие — это отдельный вопрос, но, кажется, проблем по этому поводу он не испытывал. Один бросок – один труп твари. Монстры бежали на него как бешеные, но каждый раз этот парень умудрялся выскочить из кольца, при этом неустанно уничтожая всех подряд. Такое ощущение, что он не сражался, а танцевал со смертью. Каждое движение было словно продолжением предыдущего, и все это на одной волне с какой-то запредельной. «Грацией!» «Я могу ошибаться, но, кажется, ему это нравилось!» «Нужно ускориться!» Резко вмешался в завораживающее зрелище голос Ремма. «За нами еще один крупный отряд тварей!» «Как?» Выдохнул Азик. «Артем, хватай Мелинду!» Бросил Рэм, слегка замедлившись, и прямо на ходу, подхватив на руки Саманту, перебросил ее себе на спину и помчался вперед. Я только и успел, что заметить, Промелькнувшие ошарашенные глаза девушки лишь коротко кивнул, хотя моего жеста никто толком и не увидел, после чего повторил его действия в отношении Мелинды, которая вскрикнула от неожиданности, но уже через секунду прижалась к моей спине, тем самым облегчая мне вес. Рустам взревел, но каким-то чудом умудрился двигаться быстрее. Остальным только и оставалось, что последовать за нами. Бешеная гонка продолжалась. «Кажется, это уже начинает ходить в привычку», – отстраненно подумал я. С каждой минутой нашего бега звуки боя с юга все приближались и приближались. Минут через десять нас догнал рейнджер. Когда я смотрел на то, как он сражается, то думал, что он без проблем разберется с врагом, но судя по его усталому виду и повреждениям на доспехах, а также безвольно болтающейся руке, бой для него закончился не так хорошо, как казалось. Отряд тварей, который нас преследовал, уже был виден невооруженным взглядом, и их было слишком много. Больше сотни, так точно. Но тут над головой просвистело что-то, и в тот же миг на тварей обрушилось море огня. Кажется, армейцы нас заметили и решили помочь, сделав залп из орудий крупного калибра по монстрам. «Уходим в ущелье», – приказал Рэм, изменив направление чуть в сторону. В километре от нас виднелся узкий проход между двумя обрывами гор. Даже на первый взгляд было понятно, что когда-то это была одна гора, которую нечто очень разрушительное разделило на две части. Уж очень не похоже было это ущелье на творение природы. «Быстрее!» – прикрикнул Рэм, бросив при этом взгляд назад. Я не удержался и тоже оглянулся. От этого маневра меня чуть не занесло, Совсем забыл с этой гонкой, что не сумелинду, но все же удержался на ногах, продолжив бег. Вот только внутри меня все похолодело. Позади нас была уже не сотня тварей, а намного больше. Сильно больше. И, кажется, они даже не заметили удар артиллерии. Но главное, что заставило меня и всех остальных бежать еще быстрее, так это фигура Альва в небе. Боевой маг Альвов. Это вам не шутки. Между гор мы проскочили на одном дыхании, а навстречу нам в ущелье бежали армейцы, спешно устанавливая огневые точки на склонах ущелья. Над головой опять просветили снаряды и, кажется, мины. С двух вершин в сторону монстров застрекотали крупногабаритные пулеметы. Учитывая, что небо закрыли тучи и было сумрачно, словно наступил вечер, тот раз серые очередей были видны. Отчетливо. Мы же продолжали бежать дальше, хотя лично я не понимал, зачем мы так торопимся. Я хотел было спросить, почему мы не поможем армейцам, но не успел. «Всем удачи!» – произнес Рейнджер по связи, устремившись обратно. «Народ, поднажали! Осталось немного!» – явно уставшим голосом с тяжелым дыханием произнес Рэм. «Этот заслон надолготварей не остановит!» Не особо понимая, что происходит, мы просто последовали за командиром. Но не успели мы удалиться от ущелья, как сзади будто вспыхнуло солнце. Отрядный произвольно замедлился и, обернувшись назад вместе со мной, с удивлением увидел, как на небе расцветает огненный цветок. Лепестки из огня, висевшие в небе, только сильнее придавали сходство с распускающимся бутоном. И тут из центра цветка к земле Устремилась струя непонятно чего, но похожего на концентрированный огонь. Эта струя чистой стихии, сжигая все на своем пути, обрушилась на землю и одним рывком прошла по всему ущелью. В разные стороны летели тела солдат, а на земле остался огромный расплавленный след. За одно мгновение были уничтожены больше сотни наших солдат. Альв нанес свой магический удар страшной силы. Самый последний миг я успел увидеть, как рейнджер остановился, понимая, что не успеет спастись. Он обернулся, и, кажется, я заметил на его лице грустную улыбку. А может, мне это только показалось. «Бегом!» Резкий крик Рэма привел всех в чувство, и теперь уже все рванули с места без всяких слов. Оказаться на линии следующей атаки Альва явно не хотел никто из нас. Мощь этих существ поражала. И чем, Диз, собирались сдерживать таких магов? Впрочем, ответ мы увидели практически сразу. Чуть дальше по ходу движения в небо взлетела хрупкая фигура с огромным луком в руках. В ее правой руке возник шарик концентрированной силы, которую фигура соединила с луком, а после сторону ущелья долбанула такой мощью, что мне аж поплохело. Кажется, у Клана есть свои монстры-маги, как и у Альвов. Жесть! Куда мы, проклятие, всех побери-попали? Тут точно будет безопаснее, чем в лесу. А то как-то берут меня сомнения на этот счет.